«Это что они на бересте рисуют? Идолы-то!» Мышиная синеватая свечка трепетала на столе. Это еще Варвара зажигала свечку. Отворил печную заслонку. Там полежки, огонек перескакивает, пляшет. Это Варвара совала полежки в печку, разожгла огонь, и горит он в пустоте, а ее и нету. Подбросил еще щепочек, чтобы огонь гудел, чтобы свету в избе больше было. На столе берестяные листы, стопочка и письменная палочка, чернильница. Сама ржавь чернила варила, свои палочки ладила. Любила, чтоб все аккуратно. Домашнее, говорила, оно лучше казенного. Приходите, говорит, ко мне на суп. Разве казенный суп с домашним сравнишь? Не зашел, Гребешков ее побоялся. Ах, этот миг, ах, горькое барение. Пусть пиво бродит в бочке вместе с солодом. Ведь жизнь могла быть чистое парение. Но небо пролилось дождем и холодом. Бенедикт заплакал. Слезы защипали глаза. Быстро-быстро набрались, перелились через край, потекли, налились в бороду. Утерся рукавом. Добрая была. Чернила всегда свои давала, если у тебя вышли. Слова объясняла. Конь, говорит, это не мышь. Золотые слова идола ей в руки. Хлёпая носом Бенедикт сел за стол, взял бересту, повертел. «Идола, надо!» Размял письменную палочку, а давно в руках не держал. Обмакнул в чернила. «Идола, как его рисовать-то?» Головку вывел сутулиную. Вокруг головки кудельки. «Ляп, ляп, ляп». Вроде буквы «С», а по-научному «Слово». Так, нос долгий, прямой, личика. С боков бакенбарды позакалякать, чтоб потолще. Точка-точка, глазоньки, сюда локоть, шесть пальчиков вокруг. Фур-фур-фур-фур, это будто кафтан. Похож. Вторкнул ей идолы в руки, постоял, посмотрел. Будто вдруг что в грудь вступило. Ворвалось, лопнуло, как бочка с квасом. Зарыдал, затрясся, зашелся, завыл. Матушку вспомнил. Жизнь свою, весны былые, острова в море, непройденные дороги, птицу белую, ночные сны. Спроси, не ответит никто. Высморкался, надел шапку. Да, да. Так чего я приходил-то? А, книга. Где же книга у нее? Бенник встал на коленки, заглянул под лежанку, светя свечкой. Вот куроп-то этот выволок порылся. Бабья дрянь, ничего ценного. Нет книги. Еще посветил. Пусто. Мусор обычный. Руку глубоко запустил, все обшарил. Ничего.